Все было кончено, и вслед за ней Габриэль буквально бросился на плаху, чтобы скорее воссоединиться с той единственной женщиной, которую любил. После завершения казни ему удалось только издалека ее увидеть. Толпа эта. Страшная толпа, которая не позволила им двинуться с места до самого конца гнусного спектакля, теперь поглотила и ее. Она исчезла в ней, как в пасти ада. «Мы найдем ее», — завелил Аннеброн, который тоже вжидал. «Я уверяю тебя, мы ее обязательно найдем». после этих кошмарных событий Гийом и Пьер покинули Париж. По возвращении в дом на 13 ветрах Тремен объявил траур. В церкви Латорнель священник, один из тех, кто прятался в Доресю, отслужил ночную мессу. На ней присутствовали кое-кто из Варанвиля а также некоторые смелые люди, пришедшие из Сен Васта. При свете дня и на глазах у всех Гейм поджег своими руками дом в Редовиле, который когда-то был подарен им семья Анель, также он поступил и с домом на Солончаке, где они провели свое детство, и все это в ожидании того часа, когда ему удастся добраться до Адель. Майская ночь, наполненная весенним очарованием, окутала своим темным пологом синюю глубину спокойного моря и изрезанный край прибрежных скал, а также маленькую бухту, где на безлюдном пляже вечерняя волна лизала мягкий песок. На правой стороне ее... Под защитой скалы стояла лодка со сложенными пока еще парусами, носом в сторону открытого моря. Это была одна из тех лодок, которые были закуплены мадам Аткинс и рассеяны по всему побережью, чтобы вывезти из Франции сына Марии Антуанетты. Обшивка лодки была темного цвета. На паруса и оснастка имели отличительные знаки Английских островов. На дороге, спускающейся из долины к песчаному берегу, показались два человека. Один из них шел, опираясь на палку, впрочем, достаточно твердым шагом. Немного впереди их, крепко держа друг друга за руки, шли двое детей, оба одетые в черные. Мальчик девяти лет и девочка лет семи. Они шли прямо по направлению к лодке, не оборачиваясь и смотря друг другу в глаза. «Куда вы его повезете?» спросил Тремен, кивнув в сторону того, кто должен был уехать. «В Англию, к мадам Аткинс? Шпионы конвента рыщут там повсюду, но еще активнее шпионы принцев. Он не был бы там в безопасности. Мы поплывем в Голландию, оттуда присоединимся к принцу Конде, который будет счастлив предоставить монсеньору приют и защиту от посягательств герцога прованского. Мне остается поблагодарить вас за ваше великодушное гостеприимство. Вы дорого заплатили за все. Сможете ли вы когда-нибудь простить мне смерть Агнес? Вы не должны брать на себя ответственность за это. Я не могу согласиться с вами. Если бы я сказал ей всю правду, она, возможно, и не стала бы искать способа присоединиться ко мне и к той борьбе, в которой я принимал участие. Правду?